Наверное. Если я окончательно решу заниматься экспедициями на газовые гиганты, как я понимаю, ты рекомендуешь. Если оно такое, то, конечно, занимайся. Ну, насчет конечно, он сильно сомневался. Он все еще был молод, еще не принял решения относительно будущего, стать ли ему наблюдателем медленных, чего, кажется, от него ждут все окружающие, включая даже людей, с которыми он делил гнездо на орбиталещи. 4409 счастливый орб или заняться чем-нибудь совсем другим. Он еще не знал. Сам факт, что все видели в нем будущего наблюдателя, как только пройдут годы молодых безумств, а годы эти в самом деле были безумными, невозможно представить, что так может продолжаться бесконечно или хотя бы долго, придавал ему решимости не делать то, чего от него ждут, хотя признавал он, может быть, решимость было слишком сильным словом. Нежелание. Придавал нежелание, так ему больше нравилось. И тем не менее он мог удивить их всех. Он мог бы сделать что-нибудь совершенно, бесконечно удивительно, неожиданное. Ему сначала нужно было прочувствовать много всего разного, пока он не найдет то, что нужно. Вот В чем дело. Слушай, я, может, пойду с другими на митинг протеста. Ну, если только я тебе не нужен. «Рада за тебя я не возражаю. Можешь идти. Я бы тоже пошла, только мне нужно очухаться, выбраться с этого мелководья. В прошлый раз я еле ползла. Бр. Ладно, до встречи. Увидимся, братишка. Он покинул гнездо. Гнездо низкогравитационный отсек из примерно сорока небольших сферических комнат, в которых размещалось нечто вроде коммуны, объединяющей только из числа людей, ударял нетников, знавиденцев, Доверчивых фантазеров, дурмашей располагалась среди большого пучка жилых пространств вдоль длинной оси орбиталища, неподалеку от западного, названного так, в общем, произвольно окончание и вблизи солнечной трубки. Официально гнездо принадлежало матери одного из погруженцев, хотя неофициально являлось юношеской народной республикой всевисели. Имелись полуофициальные бумаги, И компьютерные программы подтверждающие это. Орб 4409 был одним из нескольких сотен тысяч орбитальных поселений вокруг Цепкета. Размеры его были средними, цилиндр переделанный из астероида 50 км в длину и 10 в поперечнике, крутящийся со скоростью, необходимой для создания приблизительно 2 третей G на его внутренней поверхности. Он вращался в бесконечном солнечном свете, как гигантская газонокосилка, уминающая фотоны. Две 12-километровые системы линз на его концах были обращены к звезде Юлибиса, словно два огромных, немыслимо тонких цветка. При помощи системы зеркал солнечный свет сквозь две алмазные пластины поступал внутрь длинной оси орбиталища, Где последний набор зеркал, двигающийся туда-сюда по солнечной трубе для создания иллюзии планетарного дня, наконец направлял свет на внутреннюю поверхность, если на пути новые зеркала не было чего-нибудь вроде гнездового комплекса в виде грозди. Гораздо больше людей предпочитали жить в орбиталищах, чем на планетах системы, а большинство орбиталищ располагались неподалеку от Цепекты. Warp 4409 Почти с самого своего основания а был он основан в рамках ужасающей сложной мошеннической системы обмена активами и списания прибыли двумя тысячелетиями ранее, представлял собой весьма либеральную организацию, где каждый мог делать что ему нравится, не опасаясь осуждения. Даже его собственник так и не был достоверно установлен, и несколько поколений юристов благополучно ушли на покой, так и не получив об этом какой-нибудь четкого представления, при том, что еще старожорыми посвятили свою жизнь изучению истории того, как появился и обрел свое название Орп 4409. А потому это место всегда привлекало бродяг, художников, неудачников, мизантропов, эксцентриков от политики и других сфер и психически слегка неуравновешенных, а то и сильно нервных людей всякого толка. Большинство из них были из системы Юлюбиса, но некоторые более экзотического происхождения прилетали из дальних краев. Обычно это были доверчивые и или ударялы, пребывавшие через портал из других уголков Меркатории, чтобы провести здесь время и немного расслабиться между завершением образования и началом трудовой жизни. Здесь рождалось неплохое искусство, и само это место являлось неофициальным Хотя понесенные здесь расходы и вычитались из налогооблагаемой базы выпускным классам, дававшим навыки светской жизни деткам богатеев, идея состояла в следующем: Пусть эти сволочные детишки, вкусят настоящей свободы и убедятся, какая это гнусная штука. Это была промежуточная остановка для тех, кто двигался на дно или возвращался из обвения. Это был дом на полпути для тех, кто может сумеет, а может и не сумеет сделать что-нибудь полезное для общества, но кто уж точно сможет потрясти его устои. А если это местечко и в самом деле вызывало у вас параноидальные страхи, то за ним было с точки зрения властей легко присматривать, а прикрыть эту полную опасных идей выгребную яму было и того легче. Все здесь были как на ладони. Иными словами, Орп 4409 был полезен. Он выполнял свое предназначение, и ни одно. В таком большом обществе, что существовало вокруг Юлиуса, услуги подобного рода были необходимы. Люди остаются людьми. Некоторые могут быть всегда откровенными, другие немного извращенными, но все они играют какую-то роль. Все они в определенном смысле имеют ценность. Разве нет? Но ну, теперь это сучья меркатория, это сучья доминация, или это сучья Амнократия, или уж как там эти суки себя называли, этот случай ерхонд, а скорее один из ерхонтовых сменяемых советничков, увидевший в этом способ зашибить побольше денег и заполучить побольше власти, или подчиняющийся ему перегал, или подчиняющийся перегалу Апаритор, или сам урод дигисиан который сейчас номинально был губернатором или мэром или хер воз знаете кем, вообще-то его пост, его власть, его головорезы появились здесь лишь благодаря давней нечистой сделке, завершившей спор о том, кто чем управляет. Все эти сучьи шишки с копом, сучья шайка, которая владела всем или считала, что на все должна наложить свои сучьи лапы, решила, постановило, пришла к выводу, что право владения всем этим сучьим местечком а также множеством других подобных орбов в подобных ситуациях спорного, неопределенного, сомнительного благополучно условного правовладения должно перейти к тому, кого они называли надлежащим образом учрежденной и ответственной властью. А это означало преимущественно их самих, а если не их, то их прихвостней. Тех, кто серьезно относился к таким вещам, как право собственности, сбор арендной платы, судебные взыскания и прочее, и прочее, эти беззаконники писали законы, вводили их в действие, и потому Орп был обречен. Ему не позволили бы существовать и дальше. Ему не позволили бы выжить, он не мог и дальше продолжать в том же духе, ну, как ни в чем не бывало, он не мог перейти под сущую местную юрисдикцию пока в нем не произойдут серьезные перемены. Эти люди, уж бог их знает, по каким сучьям мозгокрутным причинам уничтожали часть того, что было хорошего в орби, на орбите вокруг Цепекты в системе Юлюбиса, в обществе, частью которого все они являлись в конце концов. Они в конечном счете были глупцами и двигались к самоуничтожению. И требовалось только одно, чтобы люди, явно понимавшие, что происходит, поскольку именно они на острие в самой гуще событий объяснили им это ведь все они в конце концов были заодно. просто иногда эти суки у власти заходили слишком далеко отрывались от реальности в которой жило большинство и вот тогда-то вы и должны были занять четкую позицию заявить свою точку зрения возвысить голос чтобы вас услышали и вот они отправились протестовать вниз по фрикционным трубам и на тарзанках, по трамвайным путям на центральную площадь, где собиралась огромная толпа. "Нет, вы только подумайте", сказал мом, когда они подходили к площади. "Запредельцы никогда не нападают на орбы. Никогда не нападают на целые города. Никогда не нападают на что-нибудь большое и беззащитное. Они нападают на военных, на представителей властей и узловые точки инфраструктуры. Их атаки Их насилие, их военная стратегия это все поддается анализу. Если только ты готов подходить к ним без предубеждения, скинув пропагандистские шоры. и послание их очевидно. Они спорят и воюют с системой меркантории, с доминацией, олигархией и администратурой, а не с простыми людьми не с нами.